Глава пятая. Моя любовь больше, чем то, что ты знаешь о ней. Она тебя убьёт. Прорвался меланхоличный голос сквозь окутывающий меня мрак. Голос этот показался смутно знакомым, а ещё очень напрягал окутывающий жар, словно я лежала впритык к открытому огню. Но сам факт того, что я осталась жива, радовал неимоверно. Захлопнись, грубо велела Айзак прямо над моей головой. И вот его голос, звенящий от напряжения, порыкивающий и очень злой, я узнал мгновенно. Вопрос: как эти двое оказались в моём доме? Неужели действие трав закончилось? Я полагала, что у меня куда больше времени, как минимум ещё сутки. И тут что-то обжигающе горячее коснулось щеки, заставляя невольно вздрогнуть. Чужая ладонь мгновенно исчезла. Тихие, удаляющиеся шаги, окутывающий жар стал слабее. И Аэзик позволв вновь, уже с приличного расстояния. Ведьмачка, Тьма, как её там зовут? Понятия не имея, отозвался всё тот же безразличный голос со стороны, принадлежащий судьбу всему блондину. Она не представлялась и повысив голос: "Эй, ведьма, если ты решила его мирять, то спешу разочаровать. Это не избавит тебя от ответственности". От какой ещё ответственности? Всё никак то заклинанием простить не могут, которым я их на секундочку обездвижила и домой через пентаграмму убежала. Ну и злопамятные они, маги эти. А еще у них никаких представлений о морали, человечности нет, они и спящего прибить могут. Так что тут, хочешь не хочешь, просыпаться придется. Так хоть какие-то шансы на выживание будут. Медленно открыв глаза, скользнула чуть расфокусированным взглядом по мрачному блондину, стоящему за спинкой дивана, на котором я почему-то лежала. Затем посмотрела дальше, на Айзека. В голове всё шумело и плыло, но мат показался мне каким-то не таким, каким-то нездоровым. А потом прохладный ветерок скользнул по лицу, по голым рукам и босым ногам, и побежал дальше, вглубь дома. Повинуясь интуиции, медленно повернула голову, да так и замерла, потрясённо глядя на то, что эти вредители сделали с моим домом. Эти, слов на них не хватает, стену выломали, деревянная книжная полка в труху, На старом ковре подпалено, вещи кругом разбросаны, а в стене дырень, с человек размером, широкая, с неровными краями и неожиданно абсолютно чёрным камнем внутри. То есть с этой стороны на стене тканевые обои были, стой серый облецовочный камень, а внутри что-то совершенно чёрное. Долго любоваться открывшимся пейзажем мне не позволили. Так ведьма, блондинностойчего требовала моего к себе внимания. "Тебя как зовут?" Как родители назвали? Даже не задумываясь над его вопросом, протянуло несколько потрясенно. Дыра в моей стене. Ну что за люди? Двери вообще для кого делают? Не нравятся двери? Используйте окна. В любом случае, уже сам факт того, что тебе не нравится в дверь входить, странные сверх меры. Но чтобы стены ломать, вредители. Как есть вредители. И тут случилось схождение магов с ночного неба. Я уже имела честь лицезреть нечто похожее, так что не удивилась. Но вот то, что Даррен с Саромом с неба спустились и в дом через дыру спокойно вошли, выбесило неимоверно. Полиция источник выброса не отследит. Странно на меня посмотрев, коротко доложил зеленоглазый. Хочу ли я знать, что эти на этот раз выбросили, или меня и неведение полностью устраивает? Решила, что второе. Ранар может. Напряженно заметил белволосый маг. Повел плечами и положил ладони на спинку дивана. Ронар не станет вмешиваться, если полиция не попросит, крайне серьёзно сообщил рыжий, останавливаясь в центре комнаты, с широко расставленными ногами, спрятанными в карманы брюк руками и тяжёлым взглядом, опустившимся на меня. Как-то они очень странно на меня все смотрят, серьёзно, мрачно и вместе с тем настороженно, словно, словно в чём-то меня обвиняют. Вопрос только в чём именно. Хопа полиция не попросит, С намёком закончил Даран, обвёл своих друзей выразительным взглядом, а в конце посмотрел на Айзека, крайне внимательно, пристально. И как-то мне совсем не понравилось то, как черноволосый маг неодобрительно поджал губы. "Я в норме", глухо заверил его Айзек, стоящий дальше всех у самой дальней стены. Неожиданно поняла, что этот практически обжигающий жар исходит именно от него. Присмотревшись, поняла ещё кое-что. Выглядел парень откровенно плохо стоял сгорбившись и устало опустив плечи, весь мелко дрожал и иногда пошатывался. На болезненно бледной коже блестели капельки пота, мокрые волосы прилипли к вискам. Покрасневшие стеклянные глаза, в глубине которых бушевало пламя, самый настоящий огонь, в всполохах которого я видела совершенно отчётливо пламя ведьмы тихо испугнуо охнула, невольно прощаясь с жизнью и запоздало поняла, Что это была последняя глупость, которую я когда-либо делала. Потому что в следующую мгновение, больной во всех смыслах этого слова Мак, пугающе медленно повернул голову и взглянул на меня. И огонь бушующий в его глазах. Вдруг затемствовал воздух и моя разгромлённая гостиная. "Айзек", ударно металл воззвёл в голосе. Мак не отреагировал на слова друга совершенно никак, даже не моргнул, как стоял, пронзая меня пристальным и душащим взглядом. Так стоять и остался. А огонь тем временем, из потрескивающих тут и там искорок, превратился в ощутимые всполохи. И такое ощущение, что загораться начала вся комната. Только пространство между нами двумя оставалось чистым и спокойным. Мамочка, ты обещал держать себя под контролем, твердым, как камень голосом, отчеканил зеленоглазый, делая предупреждающий шаг к невменяемому сейчас магу. Блондин с Рыжим ничего не говорили, они вообще ни звука не издали, но незаметно поменяли позиции, и теперь стояли так, что с двух сторон Даррена прикрывали. «Я в норме», — прохрепел Айзек так, что даже я не поверила. «Ты это комоду скажи!» Дарр тоже не купился. Я осторожненько переместился так, что оказался прямо перед другом, заслонив ему собой вид на меня. Клянусь, когда Айзек перестал пронзать меня не мигающим взглядом, мне даже дышать стало легче. «Давай, брат, пойдем отсюда. Парни разберутся с ведьмой». Тихо, но очень убедительно произнёс Дарн и положил руку другу на плечо, успокаивая и показывая, что всё хорошо и что он Дарн Айзеку полностью доверяет, потому что уверен в нём. И это подействовало. Не сразу, через несколько мучительно долгих, почти бесконечных минут. Вначале температура воздуха понизилась до комфортной, затем утихла, а после его вовсе исчезло пламя в воздухе, а Айзек вдруг задышал часто и шумно, захрипел и выбежал из дома через дыру в стене. Следом за ним, глянув на товарища, исчез и Даррен. А Ром вопросительно посмотрел на блондина и убежал следом, когда тот уверенно кивнул и заверил. «Разберусь». Уже через несколько секунд мы с беловолосым магом были одни. Ну, это если не считать моих страха и непонимания, и его желание обойти и побиться головой о стену. Ему хотелось, я видела. Но вместо этого парень только тяжело вздохнул, прикрыл глаза и прижал два пальца к идеально ровной переносице, словно ему было очень тяжело. И он сильно хотел плюнуть на все, но понимал, что кроме него с этими проблемами никто не разберется. «Весело!» У меня нервы у первой сдали. В абсолютной тишине мой тихий и глухой голос прозвучал крайне странно. «И не говори!» Столь же тихо отозвался маг. Отнял ладонь от лица, выпрямился, спокойно на меня посмотрел. И смотрел он так несколько долгих секунд, а потом вздохнул еще раз и устало спросил. «Выпить есть?» «Только чай!» Не думал, что буду об этом так сильно сошалеть. Хреново. Парень подбородок потер. На дыру в стене задумчиво посмотрел и внес неожиданное предложение. Я заделываю стену, ты делаешь чай. В целом возражений у меня не имелось. Ни против починки дома, ни против чая и дальнейшей беседы. Нужно же мне все-таки понять, что тут в конце концов произошло. Угу. Согласилась несколько заторможенно. Мак кивнул принимая мой ответ и направился к проему, на ходу завязывая длинные белоснежные волосы в низкий хвост. А уже у самой стены остановился, обернулся и решил представиться. Я Кристин, для друзей Крис. Сомневаюсь, что мы когда-нибудь станем друзьями, но... Велена, для друзей Веля. Крис криво и совершенно безрадостно улыбнулся, и уже собирался отвернуться, но в последний момент все же сказал. Ты бы сходила к зеркалу, Веля, если это вот не твоих рук дело то тебя ждёт интереснейшее открытие. Я бы соврала, если бы сказала, что у меня бывали состояния и хуже. Нет, не было. Даже когда я месяц готовилась к осеннему шабушу, практически не спала и постоянно пробовала все новые и новые настойки собственного производства. Как минимум половина из них почему-то оказалась ядовитой. Я тогда за этот месяц вся побледнела, похудела до костей. У меня глаза и волосы выцвели, и в целом я выглядела как привидение или там и мертвее и казалась себе просто ужасной. Как выяснилось, тогда я была еще ничего. Кожа белая, как мел. Ни румянца на щеках, ни розовых губ, а зато огромные темные пятна под глазами, которые теперь казались неестественно большими и абсолютно черными. Это просто зрачок был таким огромным, что заполнял весь глаз. Сини-черные, просвечивающие вены на веках, в висках, шее, руках, выпирающие костяшки ключиц, плеч, пальцев. Чёрные отметины на запястьях, словно кто-то схватил меня так сильно, что остались синяки, только чёрные. Почему чёрные? И кто оказался столь деликатным? Не удержавшись, включила воду, попыталась отмыть следы чьей-то неосторожности. Я очень расстроилась, когда синяки никуда не исчезли. Судя по выражению твоего лица, ты таких последствий не ожидала. Раздался в дверь задумчивый голос моего незваного гостя. Последствия? нахмурился я, не поднимая головы и не оставляя попыток отмыть руки. После ритуалов, любезно подсказал парень. Каких ритуалов? Ведьма окончательно перестала понимать, что тут происходит. Выдохнула усталой и раздражённо, опёрлась руками о гладкий край раковины и подняла голову, через зеркало взглянув на привалившегося плечом к косяку криса, и попыталась вспомнить последние события. Подвал, в который я спускаюсь. Нет, в который меня спускают. Не я сама стремилась попасть в него. Что-то неведомое притягивало меня магией, темнота, чувство страха, стучащее в висках, сводящее напряжением всё тело и руки, сжавшие голову. А дальше? Что было дальше? Как так вышло, что в моём доме четыре мага, пробита стена, а у меня у самой чёрные отметины на руках? Я о каком выбросе энергии парни вели разговор? Терзают меня смутные сомнения, что эта деталь тоже является фрагментом общего пазла. Крышесносных в буквальном смысле. У ближайших зданий крыши снесло. Тебе повезло больше, у тебя всего лишь часть стены рухнула. Потомственная ведьма Елены Рейлин окончательно потерялась в ситуации. Так это не вы стены у сломали? Развернулась и на Мага вопросительно посмотрела. Тот в ответ удивлённо вскинул брови, поглядел на меня с сомнением, убедился в том, что я не шучу, и действительно думал, что это они. Удивление медленно сменилось тяжёлым недоумением. Так это не ты выброс энергии устроила? В том небо просил Кристин. Молча развела руки в разные стороны. Хм. Крис встал ровно, чуть нахмурился и неожиданно решил признаться. Мы думали, это ты. Выброс энергии шел из твоего дома. А мне вот просто интересно. Вы это как определили? Парень уже активно погружался в собственные размышления, из-за чего хмурился все явственней. Но мой вопрос услышал и даже ответил. Я поисковик в третьей степени. Поисковики – маги, определяющие источники волшебства. Иногда в данном направлении развивается десятилетиями, а кому-то просто везет, и уникальный дар достается при рождении. Теперь понятно, почему у него прошлую ночь у глаза светились, и как именно он определил, что прорыв шел из второго городского кладбища. «Ты точно ничего не делала?» Кристин вперил в меня внимательный, немигающий взгляд, безмолвно требуя правдивого ответа. Отрицательно покачала головой. «Я ведь только...» Внезапно кровь отхлынула от лица, и сердце сдавили железные тиски. Я ничего не делала. Я только в подвал спустилась. Если выброс энергии шёл из моего дома, но его устроил не я, значит, значит это устроило то, что под полом поселилось. И следы на моих руках тоже оно оставило. И меня до такого состояния довело, и глупо было полагать, что я в состоянии справиться с этим самостоятельно. Очень, очень глупо. Оценивая объективно, риск, как оказалось, уже какое-то время не сводил с меня настороженного взгляда. Медленно словно неосознанно выплетая пальцами правой руки боевое заклинание. "Насколько всё плохо?" гулко сглотнув, я почему-то прошептала в ответ. "Примерно 10 из 10". И тут раздался стук в дверь, а следом за ним из знакомый требовательный голос. "Крис!" Кристин мрачно выругался, но покинул ванну и пошёл открывать. Я поспешила следом, не совсем понимая, почему парни вдруг решили вернуться, если перед этим велели своему другу самому разобраться. Всё стало запутаннее уже через мгновение. Мак пересёк гостиную, в которой уже и стена на месте была, и комод неудвижимо рядом стоял. Прошёл в холл и спокойно открыл дверь, по которой едва заметно сквозьнул блик магической защиты. "Что во так долго?" бодро возмутился Айзек, первым проходя в дом так неузмутимо, словно он принадлежал ему. За прошедшие 10 минут с магом произошли поистине потрясающие изменения. Болезный, бледный и два на ногах стоящий? Нет. Этот Айзек не вошел, влетел в холл с широкой и радостной, немного хулиганской улыбкой на лице, кожа которого словно бы немного потемнела и уже не была такой белой, с задорным блеском в черно-красных глазах и энергии, которая из него ключом била, из-за чего парень буквально не мог устоять на месте и даже спокойно передвигаться. Он впорхнул внутрь, мгновенно оказался возле меня и улыбнулся, очень широко и практически счастливо, и его лицо осветилось вместе с появлением этой улыбки, а глаза так радостно заблестели что мои губы против воли дрогнули в ответной улыбке. Мак просиял. «Ведьмочка!» Начал он громко и эмоционально, не прекращая улыбаться. «Совсем умом тронулся!» Угрюму сообщили входящие следом парни. Выглядели они действительно очень мрачно и недовольно. Хмурились, переглядывались и с неприкрытым подозрением на язык и поглядывали. «А я тебе говорю, ведьма его приворожила!» Крайне серьезно втолковывал Ором Даррену. У рыжего его рыжие волосы были отчего-то мокрыми. Капелики воды задорно стекали по лицу и шее. Но маг этого словно и не замечал. «Нет, его просто в детстве головой часто били», — покачал собственной головой зеленоглазый. «Так, не отвлекайся», — видя, что я прислушиваюсь к разговору парней, потребовал Лайзек внимания к своей учезарной персоне. «Ты мне лучше скажи, у нас папа кто?» Ведьма удивленно моргнула. «Так, окончательно суть происходящего я уже терял». «Я уверен, что мы с тобой не состоим в родственных связях», — проговорила отчетливо. Макс самым невозможным образом стал улыбаться еще шире и обворожительнее. Крис на меня глянул и дверь дома закрыл. «Что с ним?» — попросил ему друзей. Даррен удрученно отмахнулся, а Ром выдал такое, что у меня уши покраснели. А в конце витиеватый ругань и горячо заверил. «Мы бы и сами рады узнать, что с ним». «Почему вернулись?» — Кристи на задачу на брови на переноси свел. Мне и самой было интересно услышать ответ. «Потому что этот?» рыже борвал сам себя, красноречиво посмотрел на черноглазого друга, шумно выдохнул и продолжил. Этот не особо умный на полпути заявил, что без своей ведьмы никуда не пойдёт. С каких пор ведьма его? Я вам говорю, это приворот. Помните, как он стоял у неё перед домом, как громом поражённый. Вот после этого всё и началось. Не знаю, что у них там началось. Приворотов я никаких точно не делала, только отворот. А он, пусть и подействовал несколько неправильно, и заставил Айзику застыть на месте. Но всё же меня словно по голове ударили. Я дёрнулась всем телом и замерла, потрясённо глядя на мага, стоящего в двух шагах передо мной, спокойно стоящего, абсолютно, совершенно спокойно. "Что такое?" серьёзно забеспокоился он и сделал ещё шаг ко мне. "Духи, я не возможна глупа, распоняла это только сейчас, но спасибо и на том, что вообще поняла. Ты как это ворот снял?" прошептала потрясённо, просто никак не веря в происходящее. Он сейчас должен как минимум испытывать назойливое желание отойти от меня, как можно дальше, и вообще никогда и ни при каких обстоятельствах ко мне не приближаться. Как минимум, тошнота, головокружение, слабость всё это должно сопровождать проклятого каждый раз, как он приблизится к Визме. А этот стоит и даже дышит нормально. Мак нахмурил тёмные брови, посмотрел на меня с сомнением. Парню за его спиной тоже прекратили разговоры и на нас непонимающе смотрели. Я думал, ты его сама сняла? озвучилась Эзик спокойно свои мысли, небрежно плечами передернув. У меня кровь отхлынула от лица. Зачем мне снимать то, что держит тебя от меня подальше? Говорить нормально, а не шептать, не получалось совсем. Хотелось облокотиться на стену, а ещё лучше сесть куда-нибудь, потому что коленки предательски дрожали, и ноги держали с трудом. Значит, сам спал. Эзик в этом вообще никаких проблем не видел. Ведьминские отвороты нерушимы, совчил ему с дрожью. Снять его может только ведьма или не договорила, просто не смогла произнести это вслух. "Хели что?" Аэзоку мое молчание не понравилось совершенно. Лично мне не нравилось много чего другого, очень много чего. Опустив взгляд на чёрные отметины на своей руке, я очень-очень тихо, вообще практически одними губами произнесла: "Или смерть ведьмы", использовавшее отворот. И такое ощущение, что даже ветер за окном затих, и весь город вымер. Такая оглушительная тишина висела. Мёртвая, я бы сказала. Нет. Я определённо не могла быть мёртвой на данный момент. А вот до этого, возможно, лишь возможно, что там в подвале я на какое-то время решительно ткнула головой, прогоняя прочь все эти мысли, нереальные мысли. Если человек умирает, он обратно к жизни не возвращается. Никак. Будь ты хоть трижды ведьмой или самым могущественным магом, просто никак. Это не ведьма магичила, подлил масло в огонь Кристин, делая ситуацию в разы серьёзнее. Не скажу, что до этого я ко всему наплевательски относилась, но теперь, без сомнений, стало совсем уж жутко и страшно. Появилось и не покидало ощущение, что прямо сейчас у меня за спиной кто-то стоит, дышит в затылок, не сводит с меня тяжелого, не мигающего взгляда, от которого мурашки по всему телу и паника сдавливает горло. Не обернусь, оно приблизится и схватит меня, а если обернусь, тут же убьет. Но, как оказалось, совсем не об этом мне стоило переживать. Айзек, вот о ком следовало беспокоиться. Парень после моих слов застыл, не двигаясь и не дыша, просто окаменел. И только лишь пламя в его глазах жило своей жизнью, танцевало медленно и опасно, переливалось с оттенками красного, неуклонно увеличиваясь в размерах. «Ведьмочка!» — позвал он неожиданно низко и очень хрипло, как будто очень громко кричал и сорвал голос. Какая нетипичная, неестественно быстрая и кардинальная смена настроения. В одно мгновение он без сил, в следующее злится и сжигает чужую мебель. А уже через минуту стремится вернуться туда, откуда только что ушел, и возвращается довольный, бодрый, сияющий, чтобы в конечном итоге вновь скатиться туда, откуда мы и начали. Айзек был болен. Жар, слабость, дрожь в конечностях. — Да что с тобой происходит? — вопрос с дрожью слетел с губ сам собой. Я бы и хотела промолчать, ничего не говорить, но просто не смогла. Айзек смотрел на меня с болью, с невыносимой болью, горящей в его черных глазах алым пламенем. Меня ломает. Совсем тихо и обессиленно выдохнул маг. Такое ощущение, что чудом упавшая температура начала прямо на глазах подниматься вновь, стремительно и неумолимо. Мы стояли в двух шагах, но я к каждой глеточке тела ощущала все усиливающийся жар, исходящий от этого человека. И слова слетели с губ раньше, чем я поняла, что вообще говорю. Это не ломка, Айзек. Это перерождение. Молодой обращающийся демон, о котором говорили голоса из моего сна. Я вспомнила о них только сейчас, но в данный конкретный момент у меня не было никаких сомнений. Вот он, демон, о котором шла речь, стоит прямо передо мной, хрипло тяжело дыша и пронзая меня полным дикой боли всклятом